Заключение. «Недовольствуйся поверхностным взглядом» – Марк Аврелий. Почти любая книга, в которой разъясняется ли язык невербального общения, содержит впечатляющие примеры того, сколь невероятной проницательности достигают люди, овладевшие этим искусством. Дабы избежать однообразия, воспользуемся весьма нехарактерным примером, который приводит Вера беркенбил в своей книге «Язык интонации и жестов». Некий советник в течение нескольких недель ввел переговоры с одной фирмой. Речь шла об инвестициях в 200 тысяч марок. На решающей встрече, в тот момент, когда советник произнес слово «стоимость» – «прайс», он отчетливо заметил сразу несколько оборонительных сигналов. Во-первых, партнер отвел глаза в сторону. Во-вторых, резко откинулся на спинку стула. И в-третьих, развернулся на нем в сторону советника. Я сама присутствовала при этой сцене. Советник был неопытен, поэтому он понял все три сигнала, как протест против стоимости. Он положился на свою интуицию. И, не попытавшись проконтролировать истинность своего вывода, поторопился сделать оговорку, что если стоимость высока, то ее можно и немного снизить. И так как в этот момент партнер развернул стул обратно, опять с интересом падался вперед и, взглянув на советника, спросил «И насколько вы снизите?» Тот посчитал, что сделал правильный ход. Позднее советник мне объяснил. Знаете, чувство языка тела, или оно есть, или его нет. Партнер излучал негативные сигналы, и я их заметил и согласился с ним. Поэтому я и получил этот контракт. Но при этом он потерял 4%. Эту скидку он мог бы и не делать, если бы применил контроль истинности. Тремя неделями позже я имела возможность побеседовать с его партнером по переговорам. И от него я услышала. Знаете, я никогда не пытаюсь сбивать цены. Я техник и готов сказать фирме «Окей», okay, если убежден в технической стороне дела. Но на этот раз он выколотил 4%. Почему? Ну, когда предлагают понизить стоимость, нужно быть последним дураком, чтобы не воспользоваться этим. Правильно. Но почему советник сделал столь великодушное и убыточное для себя предложение? Потому что он переценил свои интенсивное понимание языка. Когда я спросил техника, не помнит ли он случайно, что чувствовал в тот момент, почему выглядел таким раздосадованным, когда было произнесено слово «стоимость» – «прайс». Как вы думаете, что он ответил? Он рассмеялся. Забавно, что вы меня об этом спрашиваете. Когда он произнес слово «стоимость», меня словно кипятком обдало. Я забыл одному господину, доктору Прайсу, доставить обещанную документацию. Мне стало совестно, поэтому моим первым желанием было тут же броситься к телефону и срочно распорядиться об отправке материалов. Прочитав эту книгу, можно податься соблазну и уподобиться проницательному советнику. Впрочем, приведенный пример достаточно красноречив и даже без всяких комментариев удержит разумного читателя от переоценки приобретенных знаний. Перевернув последние страницы этой книги, вы, вероятно, стали чуть лучше разбираться в людях. Но никакая книга, а лишь сама жизнь во всем ее многообразии поможет превратить это знание в подлинное искусство.